Глава восемнадцатая Старые знакомые Все было довольно предсказуемо, но с точностью да наоборот. Ментат начал не с вопросов «Кто?», «Откуда идешь?», «Зачем?», а с того, сколько человека они встретили, как те были одеты, что делали, кого как называли, как началась драка и что было дальше. Был, на удивление, подчеркнуто вежлив и не провоцировал. По мере того, как Рой рассказывал, тот кривился. «Да, всё так», — поморщился он. «Извини, это новые пацаны были. Но, похоже, козлы оказались ещё те. Гора самый известный. Неудачник, постоянно в долгах. Но примерно полгода или год назад ему неожиданно начало вести. И он стал притаскивать богатые уловы оружия. С ним были Чёрт, Сивый, Муха и ещё Пёс. Значит, есть ещё один отброс, который будет рад всадить мне пулю в спину? — скептически спросил Рой. — Да расслабься, — скривился ментат. — Если эти трое были козлами, еще не значит, что четвертый тоже будет козлом. Может, он совсем ни при чем. Да и черта теперь искать будут так, что из-под земли достанут. За такие фокусы его разделают, сошьют и снова разделают. — Угу, — кивнул Рой. И перевел взгляд на Диану, которая начала приходить в себя. — Твой ребенок? — спросил ментат, внимательно разглядывая ее. — Нет, — мотнул головой Рой. — У килдинга забрал. — жертва. «Килдинги?» – оживился ментат. «Ну-ка, поподробнее». Рой начал вкратце пересказывать то, что случилось день назад, начиная с того места, как на них напали килдинги и пропуская описание своих способностей. Ментат сидел и слушал. В это время Диана зашевелилась и окончательно пришла в себя. «Привет!» – улыбнулся ментат, почти как собственному ребенку, наверняка проявляя сентиментальность. «Здрасте!» – рассеянно произнесла Диана. «Рой, кто это?» «Это наш друг», — ответил Рой. «А где черт?» — спросила Диана, вспоминая все, что случилось за последнее время. «И гамбит». Рой промолчал, но она поняла все без слов и опустила взгляд. «Диана, солнышко!» — ласково начал ментат. «Нет», — ответила Диана, даже не дав ему договорить. «Он не такой. И гамбит тоже был не такой. Никто из них меня не обидел. Ты это хотел узнать?» Ментат явно смутился, не ожидая такого поведения от ребенка. «Диана», — кашлянул Рой. Тебе будет лучше остаться с этими людьми». «Нет», — отрезала девочка. «Я уйду с тобой». «Ну-ка», — поднялся со стула. «Рой, что-то больно тихо на улице». Следом подскочил ментат и первым выглянул в окно. стемнело как». Пробарматал он. «И рейдеры идут. Не наши». Рой тоже глянул. «Я знаю одного», — сказал он. «Это Пейн. Он был охранником в сладком замке, когда райский уголок еще существовал». «Диана, посиди тут, я выйду». Он вскочил и выкатился на улицу. С пейном шли еще четверо. Двое обросших потрепанных охранников из сладкого замка, молодой мужчина с криво подстриженными волосами и многодневной щетиной и... «Чучело!» — изумленно выдохнул Рой. «А этот баран откуда здесь взялся?» «Ты его знаешь?» — спросил ментат. Группа стронгов уже вылетела встречать гостей, и тут чучело обернулся и заорал, как будто его резали. Позади них, метрах в двадцати, сложив обе руки над трости, стояла знакомая фигура в глухом черном плаще и таких же ботинках. Руки скрывали перчатки, а лицо — уродливая маска с клювом, глазницы которой были заделаны защитными стеклами. — Доктор! — заорал чучело и, что есть мочи, пустился бежать. Доктор поднял руку и махнул ею вперед. Из-за его спины, как послушные собаки, выпрыгнули два лотерейщика и, повизгивая, бросились вперед. Стронги начали палить, лотерейщики завиляли. Один из охранников сменил направление и рванул в одну сторону, второй, резко вильнув, понесся в другую. Лотерейщики, подпрыгивая, направились к бородачу. Тот побежал, упал, вскочил, и тут Пейн выхватил пистолет и выстрелил в доктора. Черная фигура не пошевелилась. Пейн высадил в него весь магазин, но тот даже не пошатнулся. Пейн потянулся за вторым пистолетом. Доктор повернул голову, и глазницы маски зловеще блеснули. Затем он вскинул руку и Пейна охватил огонь. «А-а-а-а!» завопил он и завертелся, пытаясь избить пламя. «Бесполезно!» «Не стрелять!» <тит> <тул> — заорал кто-то из тронгов поняв, что этот человек им не по зубам. «Отходим по одному! Я замыкаю!» Доктор снова сложил руки на трости и повернулся к беглецам. Лотерейщики тут же развернулись и помчались вслед. Когда они набросились на них, Раздались крики заживо пожираемых людей. Рой стоял и внимательно смотрел на происходящее. Доктор мазнул по нему взглядом и зашагал обратно. Рой огляделся. Часть стронгов вместе с ментатом покинула квартал, еще часть осталась, двое подошли к лежащему бородачу. — Ты жив? — спросил один, на всякий случай не опуская оружия Тот вместо ответа начал подниматься. В это время чучело приблизился к Рою и оставшимся стронгам. — Это он! — завопил он показывая пальцем на роя это он во всем виноват это из за него пришел доктор я знаю это сделал он все взгляды мгновенно остановились на рое строни не раздумывая подняли оружие